Глава 15 К тому времени, как Рэй понял, что полковник Гест говорит заключительную приветственную речь для первокурсников и снова оказался на трибунах, большинство курсантов уже покинули арену. Поспешив за отстающими, он добрался до восточной лестницы, по которой они шли изначально, и спустился на беломраморную дорожку, чтобы снова выйти на солнце. Он начал осматриваться, размышляя, не направляются ли Вив и Ловец обратно к Кейнсу, когда голос Виф окликнул его. «Вот он! Рэй, сюда!» Они ждали его неподалеку от устья арены и выглядели так, будто высматривали его в толпе расходящихся студентов. Рей с улыбкой побежал к ним. «Я должен вам кое-что показать, ребята!» Он не смог скрыть ликование, но ему было все равно. «Вы серьезно не поверите! После боя моё УБУ...» «Тссс!» — шикнула на него Вив, оглядываясь по сторонам. Какие-то первокурсники приостановились в проходах и перестали говорить, глазея на Ре. Кивнув в направлении общежития, Вив показала, что им пора идти. «Мы пойдем длинным путем, меньше глаз». Рэй открыл рот, чтобы возразить, но понял, что она, вероятно, права. Ловец смотрел на него со странным напряженным выражением, как будто сдерживал то, что ему очень хотелось сказать, Тем не менее, они плелись-завив, пока она вела их сначала вокруг северного поворота арены, а затем на восток к наружной стене института. Как только они пересекли полупустой садовый дворик в центре трех переплетенных зданий отдела теории боя, первым сорвался ловец. Он налетел на Рея и схватил его за воротник формы. Сначала Рэй испугался, что сосед по комнате будет кричать на него за глупость или самоубийство, но потом уловил восхищенный блеск в желтых глазах парня. Это. Было потрясающе! воскликнул ловец, издав нечто среднее между криком и стоном. Ты спланировал все это заранее или прямо на лету? Церангер! Чертов Церангер! И ты заставил ее выкручиваться и отступать, чтобы прижать тебе. Блин! Он покачал головой в искреннем благоговении. Когда ты впервые поднялся со своего места, я подумал, что ты сошел с ума Е3 против С, но потом, эти фуражка и китель. Он громко рассмеялся, хватая свою фуражку и форму. «Это было здорово! Эту историю будут пересказывать годами, могу поспорить на что угодно!» «Я так понимаю, ты знал, что Рэй был Е до того, как Дент объявила об этом?» Ровно спросила Вив, бросив на ловца суровый взгляд. «Ах!» Ловец застыл, все еще держась за свой козырек и воротник. Через мгновение он встретился взглядом с глазами Вив, потом с глазами Рэя, потом снова с её, а потом словно сдулся. «Да», — с сожалением признался он. «Прости». Он посмотрел на Рея с натянутой извиняющейся улыбкой. «Было довольно очевидно, что ты уклоняешься от разговора о своем ранге в общежитии, поэтому, когда вы ушли, я открыл твой профиль в СМС. Не буду врать, я был немного шокирован, но...» Он пожал плечами. «Если ты здесь, значит, на это есть причина, верно?» Рэй и Вив обменялись удивленными взглядами. «Я... я думаю так...» — нерешительно согласился Рэй. — Должен сказать, это не та реакция, которую я ожидал услышать от первого студента, который узнал обо мне. Ловец хмыкнул в знак понимания. — Вероятно, не то, что стоит ожидать от большинства. Но реальность такова, что УБУ-ранг — это только мера физиологического потенциала пользователя. Моя мать довольно четко вбила это мне в голову, когда я сказал ей, что хочу стать бойцом СБТ. Ее соперником в борьбе за титул чемпиона системы был С-ранг класса «Пешка», она в то время была А7. Она сказала, что это был самый тяжелый бой в ее жизни, но она победила. Он усмехнулся Рэю. Она сказала, если ты действительно хочешь понять степень угрозы противника, нужно посмотреть, как он сражается с кем-то сильнее его, так что увидеть, как ты почти нокаутировал нашего местного церангера, было довольно круто с этой точки зрения. Рэй усмехнулся в ответ. Он подумал, что ему действительно может понравиться этот переполненный восторгом одноклассник, Затем его осенила мысль. «Может быть, поэтому они и подвергают нас дополнительным испытаниям?» Пробормотал он, раздумывая над этой мыслью. Она оказалась достаточно правдоподобной. В конце концов, если бы УБУ-ранг был единственным определяющим фактором потенциала, не было бы смысла в СБТ. «Дополнительные испытания? О чем ты?» Вив смотрела на него с гримасой, и Рэй понял, что высказал мысль вслух. «Завтра нас подвергнут тестированию параметров», — объяснил он. «Учти, я понятия не имею, что это значит». «Тестирование параметров?» — недоверчиво повторила она. «Разве мы не прошли через это еще на экзамене по присвоению?» «Это было просто проверкой физической подготовки», — ответил ловец. «Не так уж сильно отличается от спеков нашего устройства, если подумать», — он посмотрел на Рея. Я слышал, что есть какое-то регулярное тестирование, которое проводится в течение всего времени нашего пребывания здесь. Предположительно, это помогает отслеживать наш прогресс более функционально, чем спеки, но более стандартизировано, чем наши боевые результаты. «Есть мысли, что нам делать?» Ловец покачал головой. Ни одной. У моей матери есть несколько старых друзей из ЛИК, которые закончили Галленс много лет назад, но они были весьма молчаливы, когда я пытался расспрашивать об этом». «Наверное, не хотелось дарить тебе преимущество, если они стандартизированы». Рэй задумался, наблюдая за пчелой, одной из сотен форм жизни, необходимых для тероморфинга, который позволил человечеству освоить космос, которая возилась в сложной живой изгороде из розовых кустов в центре двора. «Ну, это просто бред», — надулась Виф, уткнув руки в бока и выглядя раздражённой. «Я уверена, что большинство из нас справится, но Рэй...» Ее голубые глаза загорелись, когда она посмотрела на него. Если они разрешат использовать УБУ для этих тестов, ты окажешься в чертовски невыгодном положении. Ты знаешь, что я тебя очень люблю, но твое устройство сейчас практически бесполезно. Если ожидаемая линия старта будет типичным средним D4 для первых курсов Галинса. Она не стала продолжать. Рэй только усмехнулся в ответ. Он не стал спорить с тем, что его УБУ ранг все равно будет отставать от остальных, но что касается бесполезности Шидо. Насчет этого. «Помнишь, я хотел тебе кое-что показать?» Он огляделся, убедившись, что в непосредственной близости от их маленькой компании никого нет, Рэй поднял обе руки. «Призыв!» Шидо замерцал, а через мгновение принял форму парных перчаток. Правая хвасталась новыми когтями из белой стали, выступающими из скентусов, а левая играла на солнце черным блестящим защитным покрытием. Манифестации разрешались на всей территории института, хотя реальные бои должны были проходить только в учебных центрах. Пока Рэй не пустит устройство в ход, никто и глазом не моргнет из-за группы первокурсников, разглядывающих УБУ друг друга. «Ого! Ого!» Ловец отреагировал первым, в основном потому, что Вив, казалось, потеряла дар речи. Парень низко наклонился, протягивая руки. Пальцы дёргались в явном желании коснуться УБУ, но ему хватило ума сделать паузу и взглянуть на Рэя. «Могу я их потрогать?» «Давай», — рассмеялся Рэй, сжав кулаки и протягивая черно белое устройство. Синие детали из высотриума сверкали даже при дневном свете. «Ущипни меня, скажи мне, что я не сплю». Ловцу не потребовалось других слов. Он взял правую руку Рэя и поднял ее, чтобы изучить 15-сантиметровые когти с опасно близкого расстояния. Квив тем временем вернулся дар речи. «Рэй, Шидо эволюционировал?» Рэй кивнул, по просьбе ловца перевернув руку, чтобы можно было рассмотреть замысловатые стыки черной обшивки на пальцах. «После матча. Не помню точно, но уверен, что протокол был сформирован, когда я еще был в отключке. Я очнулся и... ну. Но... Он кивнул в сторону своей левой руки. Вив еще мгновение смотрела на устройство. Затем ее Ноэп вспыхнул, и через несколько секунд в нейрорамке Рэя появилось сообщение. «Спеки поменялись?» Он ответил быстро, решив печатать глазами, пока Кэтчвик с энтузиазмом переходил от когтей к защитной пластине вдоль противоположного предплечья. «Да, существенно. Покажу позже». Свидетельством их дружбы было то, что Вив приняла сказанное лишь коротким кивком — Понимаю, что лучше не задавать этот вопрос вслух. Рей надеялся, что ловец останется с ними, но объяснять быстрое улучшение статов и S-ранг прироста было слишком рискованно. Конечно, в конце концов слухи просочатся. Детали спецификации не являлись публичной информацией, поэтому одноклассники не смогли бы просто посмотреть его статистику, но если некоторые сотрудники Галленса смогут получить доступ к его цифрам... Что ж... Правда, это не значит, что откладывать неизбежное не имело смысла. Один напряженный матч с Арией и Лорен позволил повысить ранг настолько, чтобы Шидо эволюционировал. Если он сможет повторить это еще несколько раз, его спеки могут сконцентрироваться в диапазоне Е или близко к нему, и ранг УБУ повысится вместе с ним. Если дотянуть себя до Д, до того, как новости про стат его прироста вылезут наружу... Рейс с надеждой посмотрел на Вив и ловца. «Ребята, вы можете пока не распространяться об этом?» — спросил он. «Учитывая тестирование параметров, я понимаю, что завтра все узнают про эволюцию Шидо, но после того боя капитан Дент хотелось, чтобы я был осторожен с тем вниманием, которое я могу привлечь». Виф напряглась в ответ на эту просьбу, а ловец, который пытался манипулировать черными пластинами левой руки Рэя замер. Потом он медленно повернулся, широко раскрыв глаза. «Капитан Дент?» — задыхаясь, спросил он. «Валера Дент? Ты говорил с ней напрямую?» Рэй кивнул. Поверь, я был потрясен за всех нас, когда это произошло. Это она сказала мне проверить манифестацию. Он взмахнул свободной рукой, на которой сверкнули когти. И она же рассказала мне о предстоящем тестировании параметров. Это объясняет то, куда она ушла. Пробормотала Виф, обменявшись взглядами с ловцом, который, наконец, отпустил руку Рея. Нам было интересно, куда она пошла, когда старик в очках увез тебя с поля на каталке. Осторожно, этот старик подполковник. Виф удивлённо посмотрела на него. «Да», — подтвердил Рэй со смехом. «Подполковник Вильям Мэйт, главный врач института». «Посмотри на себя, мистер популярность», — хихикнул ловец, одарив Ре одобрительным кивком. «Хотя, как мне кажется, ничего особенного. Ты не мог не удивить кого-нибудь из высшего руководства, так же, как и первокурсников». Рэй почувствовал, что краснеет, и ему с трудом удалось не усмехнуться. «Отбой!» сказал он, возвращая Шидо обратно в браслет прежде чем хлопнуть кетчувика по плечу. Я удивил курсантов? Вив фыркнула, бросив на него взгляд ты серьезно, но оловец выглядел на электризованном. О, ты даже не представляешь, насколько. Конечно, было много бурчания и скептицизма, когда ты шел на поле, но когда ты бросил эту фуражку, чувак, а потом испытания корпусом, многие быстро изменили свое мнение, а потом, когда ты. Вив подбодрила его, напомнив, что им пора возвращаться в общежитие. И остаток пути Рэй провёл, слушая, как его бой выглядел с трибун. Он подозревал, что кэчвик приукрашивает многие детали. Конечно, он и близко не думал, что выглядит таким крутым, как его выставляют в повествовании, но каждый раз, когда он смотрел на Вив в поисках подтверждения, она просто пожимала плечами и кивала, как бы говоря, все так и было». Как оказалось, над ним смеялись и освистывали, когда он убегал от Лорен в конце матча, но ловец заверил его, что большинство хейтеров быстро замолчало, поняв, какой трюк он почти провернул, а последние затихли после того, как его распотрошили копьем, а он продолжал бить по щиту рангера, словно шел на прорыв. Довольный Рейс спросил о командной битве, и на этот раз Вив с энтузиазмом присоединилась к рассказу. Они с ловцом передали все подробности, которые помнили о других лучших рангерах класса, Сражение проходило в массивном поле грузового отсека, имитирующем складской отсек порта хранилище межсистемного транспортного корабля. Судя по всему, это был довольно сбалансированный поединок, но победа досталась синей команде. Другие назывались «красной» и «зелёной». Логан Грант одолел лансера по имени Кастро Вейдом. Это была довольно жестокая схватка. Все остальные бойцы уже получили по НФУ, но Грант, дробитель-тип, В итоге снес Вейдому голову, нанеся мгновенный фатальный урон. Н.Ф.У. Нанесение фатального урона. «Это произошло так быстро!» — голос ловца отдавал ликованием. «Когда двери Кейнса открылись, он развел руки, чтобы горизонтально рассечь воздух. Они перли друг на друга, а потом бац!» Вейдом не успел вовремя увернуться. «Если бы это был факт-призыв, думаю, мы бы увидели, как часть его тела улетает в трибуны». «Хорошо, что СБТ не зря расшифровывается как симуляционный боевой турнир», беззаботно сказала Вив, хотя и не смогла полностью скрыть энтузиазм. «И говори потише». Ловец моргнул, оглядываясь по сторонам, и с удивлением обнаружил, что находится в хуле общежития первого курса, в центре внимания многих десятков глаз. К счастью для Кэтчвика, народ быстро узнал Рея, и к своей печали он быстро получил свою долю пристального интереса. В отличие от пустой тишины этого помещения, когда они, свив, впервые прибыли в общежитие утром, сейчас здесь собралось около 40 курсантов. Они занимали многие из кресел, кушеток и стульев, расставленных по малиновому ковру комнаты. Еще дальше в открытом дворе полдюжины человек сидели на высоком бордюре, окружавшем изогнутое красно-оранжевое дерево в центре. Хотя некоторые все еще были одеты в форму и только расстегнули пару пуговиц, большинство уже избавилось от фуражек и даже кителей, А несколько человек даже нашли время переодеться в повседневную одежду, поскольку с окончанием запланированных на день мероприятий они были свободны. И сейчас практически все взгляды были устремлены на Рея. Начались перешептывания, и вскоре к ним стало оборачиваться все больше людей. Несколько человек приветственно подняли руки, но большая часть внимания была в лучшем случае сдержанной, а в худшем – менее чем дружелюбной. За несколько секунд пролетевших, прежде чем Вив подтолкнула его к лифту, Рэй поймал десятки хмурых взглядов. Когда его довольно решительно повели прочь от центра вестибюля, кое-кто крикнул ему вслед, что им понравился бой. Еще кто-то добавил, что впечатлен тем, как он так долго продержался. К сожалению, эти возгласы были тут же заглушены напряженным гулом и перешептываниями. Вив толкнула Рэя в кабину лифта, уже поджидавшему их на первом этаже. Ловец вошел следом за ними. «Дент была права насчет внимания», — подумал Рэй с легкой гримасой, когда они начали подниматься. К сожалению, неприятности еще не кончились. В тишине, поднявшись на третий этаж, они, не сговариваясь, ускорили шаг и почти бегом направились к номеру 304. Вбежав внутрь, Рэй быстро закрыл дверь и с облегчением выдохнул. «Что ж, это было... интересно», — неуверенно сказала Вив. «Мягко сказано». Рэй прошел между друзьями, снимая фуражку и намереваясь направиться в свою комнату. Неплохо было бы заглянуть в ванную комнату, которая пряталась за шестой дверью, и принять душ. Мне показалось, или некоторые из них смотрели на меня так, будто я свежее мясо в очереди на шведский стол. «О, простите!» Он остановился, переступив порог гостиной. Китель был наполовину расстегнут. Темнокожая девушка с длинными платиново-серебристыми волосами сидела на одном из двух диванов, Её внимание было приковано к стене из смарт-стекла. На нескольких экранах одновременно проигрывались записи различных боёв СБТ. Рэй подумал, что помешал её досугу или учебе, когда заметил планшеты и стилус в ее руках. Он обошел диван, чтобы посмотреть ей в лицо, но девушка не обратила на него внимания. «О, Ченсери", произнес Кэтчуэк со своей фирменной интонацией, подходя к Раю сзади и замечая девушку. «Здорово! Ты еще не знакома с раем и Вив? Это наши...» «Соседи по общаге, да». Голос девушки был безэмоциональным. Она не отводила взгляда от экрана, а стилус уверенно двигался по поверхности планшета. «Я умею читать Кэтчвик, и я бы предпочла, чтобы ко мне обращались по фамилии, если можно». Подняв бровь, Рэй посмотрел на закатившего глаза ловца, а затем на Вив, которая пожала плечами и нахмурилась, глядя в спину девушки, которую, должно быть, звали Ченсери Кэш. Решив изменить подход, он сел напротив новой соседки, Бросил фуражку на журнальный столик между ними, а затем посмотрел на бои, которые она изучала. «Резак против... О, гоп -Таримуру. Ему не потребовалось и мгновение, чтобы прийти в восторг. А это Камера Натанс против Ланселя, не так ли? Это одни из лучших лансеров за последние 20 лет». Он с улыбкой повернулся к Кэш, надеясь протянуть ей оливковую ветвь. «Это твой тип?» Девушка взглянула на него, но ее фиолетово зеленые глаза были отнюдь недружелюбными. Она выглядела так, будто он только что силой сунул ей под нос что-то весьма неприятное. Другого описания и не подобрать. «Да, это они. И да, это мой тип. Еще есть вопросы, или я могу продолжить заниматься своими делами?» В недоумении Рэй снова оглянулся на ловца Вив. Рапиротип вскинул руки за спиной Кэш, как бы в знак раздраженной капитуляции. Вив же выглядела так, словно размышляет, как лучше избавиться от трупов в кампусе. «Чет, то есть кэш». Ловец быстро исправился, когда сереброволосая девушка раздраженно дернулась из-за его оплошности. «Это наша первая ночь. Может, тусанем компашкой, узнаем друг друга получше. Мы собираемся жить вместе в течение следующего года». Бесспорно говорить так было не совсем уместно. Рэй увидел нейрооптическую вспышку в глазах Кэш, и стена из смарт-стекла стала пустой, а затем прозрачной, заливая комнату после полуденным солнечным светом. Девушка злобно набросилась на ловца, но не отрываясь от заметок на своем планшете. «Нет, мы не пойдем никуда, чтобы потусоваться. Не знаю, чего вы трое ожидаете от этого института, но если на поиски друзей вы тратите больше времени, чем на наше предназначение...» то уверена, что мне не придется долго беспокоиться о том, что вы занимаете апартаменты. Более того... Ее пронзительные глаза метнулись к краю, а затем вернулись к ловцу, как будто она случайно посмотрела в его сторону. Я здесь меньше 10 часов, и у меня уже есть основания полагать, что репутация Галлинса не так высока, как я надеялась. Мне придется работать вдвое усерднее, чем я планировала, чтобы покинуть эту школу с хорошим реноме среди офицеров на передовой. Поэтому я была бы признательна, «Если бы вы не отвлекали меня!» «Что это, черт возьми, значит?» Прошипела Вив сквозь стиснутые зубы. Она сжала кулаки, и такой явный гнев говорил о том, что она, как и Рэй, и вполне вероятно ловец, слишком хорошо понимает, что имеет в виду Кэш. Сомнений не осталось, когда Кэш не глядя ткнула прямо в лицо Рэю. «Почему он здесь?» — прорычала она. «Я слышала капитана Дент, мы все слышали, но я проверила его записи в ВСМС». «Что ярангер делает в Институте Галлинса?» «То же, что и ты, думаю». Виф разжала челюсти, говоря немного яснее, но выражение ее лица было просто убийственным. «Работает, чтобы стать лучшим пользователем, каким он может быть. И если приемная комиссия зачислила его, возможно, тебе стоит поверить, что на это есть причина». «Ха». Кэш гордо выпрямилась. Она все еще не смотрела на Рэя. «Очень сомневаюсь». «Скорее, какой-то богатенькой семейке не понравилась мысль, что их сын будет учиться в безымянной военной академии, или в куче поступивших оказался любимый племянник члена комиссии». Наконец девушка повернулась к Рэю. На ее смуглом лице отразился гнев. «Некоторые из нас усердно работали, чтобы заслужить это место. Ты знал об этом? Некоторые из нас работали очень-очень усердно. Заткнись ты нахрен! Виф, не надо!» Рэй оборвал ярость Вив, подняв руку, чтобы остановить подругу. Она бросилась к нему, явно готовясь заявить, что у нее есть полное право разорвать напыщенную девчонку на тысячу кусков, но осеклась, поймав его взгляд. У Рэя похолодело внутри. Он ожидал сомнений, издевательств и подобных реакций, но это... к такому он не готовился. Сейчас ему впервые пришло в голову, что на его плечах лежит не только груз его собственных надежд. Он впервые осознал, что находится в зоне риска аутсайдер, новобранец, настолько выходящий за рамки обычного набора института, что уже появились люди, сомневающиеся в том, каким образом он был принят в престижное учебное заведение. Рою захотелось проклясть собственный идиотизм за то, что он не осознавал этого. А больше всего на свете хотелось врезать кулаком кому-нибудь в лицо. Заставив себя перевести дыхание, он твердо встретил взгляд Ченсери Кэш. «Жаль, что мы помешали твоим занятиям», — сказал он так спокойно, как только мог. «В следующий раз мы будем более внимательны». В ответ он получил лишь усмешку. Запыхавшаяся Кэш обошла диваны, толчком открыла дверь в свою комнату и снова захлопнула ее за собой. Через несколько секунд словно раздались приглушённые звуки трансляций. Должно быть, девушка вывела их на личное смарт-стекло своего окна. Послышалось шарканье. Рэй почувствовал, что подушка, на которой он сидел, прогнулась и понял, что Кэчвик опустился рядом. «Ловец!» начал Рэй через мгновение. «Ты знаешь, что означает такая фамилия, как у меня?» Краем глаза он увидел, как тот кивнул, снимая свою фуражку, чтобы положить ее рядом с фуражкой Рэя. «Не собирался делать никаких предположений, но сделаю, раз уж ты об этом спрашиваешь. Ты не хотел ей говорить?» Рэй задумался, затем покачал головой. Напротив сидела в Вив, все еще дрожа от гнева. «Мне кажется, ей было крайне сложно сюда поступить. Поэтому не думаю, что начинать знакомство с чувства вины правильно. Шагом в правильном направлении было бы наступить прямо на нее, вот. Вив скорчила гримасу и с такой силой ударила кулаком в подушку у своего бедра, что раздался отчетливый скрип гнущегося металла. Они замерли, уставившись на руку Вив, все еще погруженную в диван, затем Рэй наконец смог рассмеяться. Мне определенно нужно стать сильнее. «Если твой спек силы станет еще выше, руководству придется заменять мебель на всем этаже каждый раз, когда ты услышишь, что кто-то меня обматерил». Ловец начал хихикать по этому поводу. Похмурившись еще несколько секунд, Виф убрала кулак и постаралась разгладить широкую ямку, оставшуюся на подушке. Раздался щелчок открывающейся двери, и они обернулись, чтобы увидеть, как в общую зону входит широкоплечий Джек Беннали. Увидев их, здоровяк потасовщик застыл, словно ошеломленный их присутствием. «Йоу!» — воскликнул ловец, подняв руку в знак приветствия. Вив сделала то же самое с другого дивана, как и Рэй. Именно на него устремились глаза бусинки Беннали. Повисло напряженное молчание, когда один из лучших учеников первого курса уставился на Рэя. Пауза растянулась на 3 секунды, затем на 5 Затем, как будто он вовсе и не колебался, Беннали молча направился прямо в свою комнату. Сердце Рэя упало. «Отлично!» — печально подумал он. Двое из трех соседей по комнате возненавидели меня еще до начала занятий. Как ты продолжал молотить после того, как Лоран пронзила тебя? Рэй вздрогнул и повернулся. Бенали остановился, положив ладонь на ручку двери и оглянулся, чтобы снова встретиться с ним взглядом. Прости. Рей начал заикаться, слишком удивленный, чтобы ответить на вопрос. После того, как Лоран проткнула тебе кишки, повторил потасовщик. Его голос был прохладным, но искренним. Как-то умудрялся стучать по ней. Я прокручиваю это в голове без остановки и не могу понять. О! Рэй замялся в поисках подходящего ответа. «Э-э-э, она, наверное, просто не заметила все мои жизненные показатели, да? Иначе это был бы довольно быстрый конец. Он попытался улыбнуться, надеясь, что бинали купится на эту ложь, но тот не купился. Это был чистый удар, сказал парень, сузив глаза. Насквозь от живота до позвоночника. «У тебя отказали обе ноги, что могло произойти только при полном двустороннем прекращении добровольного двигательного контроля, рассечения пополам. Так что не пытайся втирать, что она не заметила твои показатели». Улыбка пробежала по губам Рэя. Еще секунду он колебался, четно пытаясь придумать хорошее оправдание. Что-нибудь, что походило бы на правду, в конце концов, правда — это все, что ему оставалось. «У меня... у меня довольно высокая устойчивость к боли». Медленно признался он, внимательно наблюдая за Бинали. «Это помогло мне не потерять голову, по крайней мере, на некоторое время». Еще одна пауза. То Прангер смотрел на него так же, как Валира Дент, недаляя часа назад, словно пытался уловить ложь в его словах. Но, как и капитан, Бинали, похоже, решил поверить. «Устойчивость к боли!» Пробормотал он себе под нос, словно делая какие-то мысленные заметки. Потом повернул ручку своей комнаты и шагнул внутрь. Однако, прежде чем закрыть за собой дверь, Бинали приостановился, оглянувшись через плечо. Хороший бой, кстати. Дверь с щелчком захлопнулась. Рей недоуменно смотрел вслед Бинали. Впрочем, ловец и Вив были заняты тем же.